Пришел Пьетро, сутулись, тяжело ходит по комнате, крутится возле меня, воняет хлоркой, жалуется на дикую боль в спине, мол, гойка всем своим весом упал на него. Динка его поцарапала, пигалица, какие длинные ногти! Так рассказывает, что пол трясется. И я вместе с полом, точно старое стекло в раме. Свернулась клубочком на кровать, глаза открыты в полумраке. «Успокойся», — говорю ему. «Тише». Пьетра распахивает шторы. «Почему так темно?» Свет яростно впивается в меня. «Чем занималась, ма?» «Ничем». «Так». «Прошлась». Переводит взгляд на мои ноги. «Ты же в обуви?» «Дай мне спокойно полежать». «Тебя весь день никто не трогал. Что с тобой?» Отвечаю, что плохо себя чувствую. «Хочу немного отдохнуть». Как это достало, бросает! Украдкой смахиваю слезы. Не хочу показывать ему, что плачу. Но он следит за мной своими рысьими глазами, так не похожими на мои. Все еще ноет. Теперь уже по другому поводу. Жалуется, что его друзья совершают путешествия по Америке в свое удовольствие. Поедут на водопады, в Дубай, на теннисный корт под самым небом, где играл Федерер. И мы торчим в этом дурацком городе. Ничего не отвечаю. Пусть говорит что угодно. Хочу сжаться в комок, в темноте и не двигаться. Хочу Диего. Его рук, которыми он обнимал меня, так бережно, будто я из стекла. Но мой удел — терпеть этот грубый голос. Пьетро вертится волчком, На нескольких метрах комнаты, изводит меня своими шагами. Кричит, что у него спину ломит, а я разлеглась тут на кровати. Встать не могу. Привык, что я хожу перед ним на задних лапках. Снял футболку. Скачет, как мартышка в клетке. У меня спина горит, мне больно. Прими душ. У тебя есть крем? Посмотри в ванной. Слышу, как он все швыряет. Роясь в моей косметичке, возвращается с тюбиком. Этот — киваю. Кидает крем на кровать. Намажешь меня? — Намажься сам, Пьетро. Разворачивается. Раздраженно. — Как это? — Вот так. Ты же слышал. Я плохо себя чувствую. Забирается на подоконник, давит на кнопки мобильника. — Алло, папа? Оставь меня в покое, Петр. Я готовила тебе еду, складывала одежду, корпела над домашними заданиями. У тебя все впереди. У меня остались только мои высохшие ноги и полые, как тростник кости. Сегодня мне так же плохо, как этому городу, как больной кошке трущися о стены. Слышу, как он хнычет в телефон. Его здесь все раздражает, а я сошла с ума. «На! Даю тебе ее!» У меня нет желания разговаривать с Джулиану. Хочу молчать и не двигаться. Пьетру, бросает телефон на кровать. «Папа!» Говорю загробным голосом. «Перезвоню позже. Кажется, у меня температура. Пьетро спрыгивает с окна, подходит. Почему ты с ним не поговорила?» «Потом перезвоню». Он хлопает меня по спине, по ногам. Что ты делаешь? Ты вся в пыли. Где тебя носила? Тяну к себе юбку, как больная кошка, хвост. Посмотреть. И правда, вся грязная, потная. Не приставай ко мне. Снова хватается за телефон, обходит кровать. Да ты, ты! Как всегда, заводится, не зная, с чего начать. Правда, сегодняшняя злость намного жестче. Глаза застлала пелена. Кем ты себя считаешь? Должна бы обидеться, но сил нет. Тело гудит. Я смотрю на него с кровати. Он некрасивый сейчас, несуразный. Кем ты себя считаешь? Почему ты постоянно стыдишься папы? Пинает стул, вещи валятся на пол, у него живот. Он ходит в мундире. Что ты болтаешь, Пьетро? Никогда не бываешь на военных праздниках. Жены карабинеров, видите ли, тебе не нравится. И на день памяти Сальва Квисту я один раз сходил. Без тебя ты не пошла. У тебя дела были. Да что ты несешь? Причем тут это? Теперь я смотрю на него со страхом. Надо встать, намазать его кремом, приласкать, охладить его ярость. Ты эгоистка. Ты сюда вовсе не из-за меня приехала, а из-за этого психа Диего. Продолжает кричать, но я уже не слушаю его. Смотрю в его голубые глаза, помутневшие от ярости, налившиеся кровью. Бросаюсь в него майкой. Иди отсюда, несчастный. Он поворачивается. Кажется, сейчас кинется на меня и укусит. Превратился в ягуара. Молодого ягуара, оскалившего зубы. Готового напасть на меня. Не умничай, мама, ты никто уходит со своей больной спиной. Теперь засядет в интернет-кафе в пещере с голубыми экранами, будет болтать в чате с этой армией гоменидов со своими друзьями, из-за которых он отрекся от меня в кризисный год своего переходного возраста. Вернется, обалдевший от экрана, взглянет на меня, как на дальнюю родственницу. Так и есть. Я никто. Пустое место. Иду в ванную умыть лицо, хотя слезы все еще текут. Забираюсь на подоконник, звоню Джулиану. Прости, прости за все. За что? За то, что не пришла на день памяти Сальва до да Квиста. Джулиана смеется, но он растроган. Все это глупости. А глупости всегда немного трогательны. К тому же мы сильные. У него за плечами Ливан, у меня Босния. Рассказываю ему о ссоре с Пьетро, он отвечает. Пьетро ревнует, это в порядке вещей. Вздыхает, потом произносит своим красивым голосом, искрящимся, как кокарда на его фуражке. Тебя окружают ревнивые мужчины. Выхожу поискать Петру, Заглядываю в интернет-кафе. Мальчишки сгорбились над экранами, окутаны дымом сигарет, Высматриваю Пьетро, иду дальше, по направлению к улице маршала Тито. На ходу вся злость выветривается. Я всегда боялась, что он не вернется. Сколько раз торчала на кухне, прилипнув к окну, ждала, когда внизу мелькнет скутер и шлем, сама не своя, чувствуя себя, как и сейчас, куклой, нарисованной на темной бумаге и ждущей, пока ее не вырежут. Джулиана выдержание меня. Ты слишком нервничаешь, говорит он, и отравляешь себе жизнь. Это правда. Все матери боятся. Но я волнуюсь по-другому, глубже, отчаяннее. Я больше не умничаю. Бегаю, как оголтелая по сараеву, где прошлое тянет и гремит, как кандалы. Потом, наконец, нахожу его. Он сидит у фонтана среди припозднившихся влюбленных парочек, ночных бродяг, все тот же фонтан Себель, у которого мы с Диего останавливались, как путники, уставшие от неуспевшего начаться путешествия. Диего набирал воду в ладони. Предание гласит, если выпьешь глоток воды из этого фонтана, обязательно вернешься в Сараево, хоть раз в жизни. Петру Догоняю его и иду рядом. Опустив голову, он засовывает в карман кулек, Из красной бумаги. Что это?» Не отвечает. Смотрит себе под ноги, будто ищет золото. Я принюхиваюсь к нему. На минутку становится страшно. Что он может прятать от меня в этом красном кульке? Многие его друзья балуются травкой, обкуриваются с утра пораньше, но куривом от него не пахнет. Я, по крайней мере, не чувствую. Раскручиваю крышку крема, сидя на кровати. Он присел рядом. Согнув спину, задрав майку на голову, воспаленная кожа насыщается свежестью из моих рук, натирающих молодые крылья. Он не просит прощения. Миновали времена, когда он бормотал «прости, мама», но все-таки дышит ровно, как вернувшийся в овчарню ягненок. Главным событием тех дней стала массовая антивоенная демонстрация, устроенная силами, выступающими за мир. Толпы народу запланили Сараево. Больше всего было молодежи, приехавшей из разных мест. Стоянка рядом с вокзалом была забита автобусами. Демонстранты, как болельщики, на выездном матче с первыми лучами солнца уже сновали по городу, выкрикивая лозунги, жуя бутерброды, Меня разбудили крики, доносящиеся с улицы. Выглянув в окно, я увидела, как манифестанты проходят под нашими окнами. Немного погодя, я пошла к Велиде. Мы поели с ней айвы и выпили кофе, смакуя каждый глоток, успокоенный грохотом народной волны, от которой исходил мощный заряд энергии. Потом вышли на балкон и, как две комушки, почти до самого вечера смотрели, на проходящих внизу людей время от времени велида узнавала сокурсника по университету и махала ему рукой обычная демонстрация какие проходят по всему миру спокойные ряды студентов женщин отцов семейства с детьми на плечах шахтеров в рабочей одежде над толпой развивался длинный белый транспарант с надписью мисс мо за мир мы за мир Последний раз я видела подобное скопище народу на открытии Олимпиады. Помню факелоносца, зажигающего олимпийский огонь на стадионе Кошева, девушек-мажореток, глупого волчонка Бучко, символ Сараева-84. И все это мне показалось таким далеким. Теперь волк другой. Ночами делает предупредительные выстрелы по звездам, словно намеревается их потушить. Позже, когда эта громадная толпа подошла к скупщине, мы с Велидой отправились за продуктами. На полках царила непривычная пустота. Навстречу нам женщина везла полную тележку консервов. Тряхнув своей маленькой головкой, Велида горделиво зашагала вперед, как маленькая отважная птичка. Что за люди? Хватают все подряд. Как с ума посходили. Я предложила ей запастись хоть какими-нибудь продуктами. Вдруг что-то случилось. Может, поставщики бастуют, а мы не в курсе. Велида наоборот, купила меньше обычного. Могла взять целую головку сыра, но попросила отрезать небольшой ломтик только на ужин. Никогда ничего не покупала впрок и впредь не собираемся. Если они думают, что мы опустимся до такого, то глубоко ошибаются сгущались сумерки. Люди шли торопливо, жались к стенам домов. Казалось, всем надо было быстрее попасть домой. Демонстранты группами по несколько человек бегом пробегали мимо нашего окна, словно за ними кто-то гнался. Я вспомнила студенческие выступления в 77-м. Лозунги, стычки, хаотичные перемещения. Вдруг резко наступила темнота, Солнце скользнуло за горы, высоко на небе, затянутым облаками, показалась нитевидная луна. Почти ничего уже нельзя было различить. Крики разрывали темноту. Я надела туфли, застегнула пиджак. Диего все еще не вернулся, поэтому я пошла его искать. Не было больше сил ждать, погружаясь в мрачные мысли, не зная, что с ним. — Вышла на проспект. Фонари не горели, не успела я пройти нескольких метров, как меня остановил полицейский. Я попробовала ему что-то объяснить, но он не слушал. Вглядываясь в темноту широко раскрытыми глазами, поднял руку и закричал «Натраг! Натраг! Назад! Назад!» Если бы я в самом деле могла вернуться назад. Попросила у до кота на ночь. Не могла заснуть без единой живой души рядом. Надела свитер Диего и легла в кровать. На рассвете стреляли по-другому, как-то настырнее, ближе. Именно тогда я научилась отличать предупреждающие выстрелы в небо в никуда от выстрелов на поражение, когда пуля погружается в тело. Кот, смелко дрожащими точно радары ушами выгнул спину, вытянул шею первым. Понял, что это был за адский свист. Залез под кровать и жалобно замяукал. Пронзительно, горестно, как будто человек заплакал. Больше мы к окнам не подходили. Велида и Йован пережили уже одну войну. Я, хоть и нет, уже инстинктивно знала, что делать. Мы закрыли ставни, задернули шторы. Целый день сидели дома перед телевизором, глядя на людей, вошедших в здание скупщины, по радио передавали одну и ту же песню «Сараево, любимый город». Ближе к вечеру объявился Гойко. Его волосы стояли дыбом, как кошачья шерсть, одно стекло в очках разбито. Вместе с обезумевшей толпой он два дня безвылазно сидел в парламенте, где царила невообразимая атмосфера, С одной стороны, дикая радость от того, что европейское сообщество признало Боснию и Герцеговину, а с другой ужас перед угрозой войны. Президента Изет Беговича освистали, а людей из спецотделов полиции встретили аплодисментами. Он рассказал мне, что случилось. Из окон верхнего этажа гостиницы «Холидей Инн», где остановились руководители сербской демократической партии, кто-то поднял стрельбу. Люди, собравшиеся перед зданием скупщины, повалились на землю, пытаясь спрятаться друг от друга. Точно испуганное стадо. Многие побежали на другой берег Миляцкий, но оттуда тоже стреляли. По всей видимости, с еврейского кладбища, как поговаривают в городе, район Грбавица оккупировала сербская милиция. Сначала по телевизору передали, что на мосту в Рбанья от пули погибла девушка пытавшаяся перебежать на другой берег. Я сразу подумала об Аске, предвещала ли такой конец ее восковая бледность. Теперь ведущий теленовостей на Ютел говорил, что убили двух девушек, студенток, участниц антивоенной демонстрации, совсем молоденьких. Гойко зажег сигарету, но не сделал ни одной затяжки. Закрыл лицо руками и зарыдал на взрыд. Я осмотрела на эту сигарету, прогоравшую в стиснутых пальцах, пока она, наконец, не выпала, скончавшись на полу. Это был страшный, неистовый рев раненого зверя, руками, которые он не мог оторвать от лица, Гойка удерживал обломки трагического будущего, уже наступившего. Если подумать, то для меня этот плач стал началом войны. Он взял себя в руки, река слез утекла, оставив серое лицо утопленника. Гойко улыбнулся, переключился на меня, как всегда. Пойдем поищем фотографа. Гойко вел машину с выключенными фарами, в разбитых очках на носу. Город разделяли, воздвигнутые за ночь баррикады. Мы переехали на другую сторону Миляцки, но до дальних домов у горы Требович проезд был закрыт. Люди в капюшонах стерегли темноту. Ужас сковал мне ноги. Длинным гвоздем воткнулся в спиной хребет. Потом раздались выстрелы, и град пуль обрушился на дверцу нашей машины. Мы повернули назад. Не помню точно, с чего все началось, вернее, не помню, когда все началось. Думаю, никто этого не помнит, никто, кроме Себины. Она сказала, что смотрела «Симпсонов» по телеку. Историю про семейку язвительных весельчаков. Мультик прервали. Она побежала к маме, которая за кухонным столом проверяла тетрадки учеников. Мама, что случилось? Мирно сняла очки и привела взгляд на стоящую в дверях дочь. Не волнуйся. Грохот доносился с горы. Жизнь отступала, наступала безумие. Еще не осознавая этого, они обнялись. Школьные тетрадки никуда не делись. Они еще лежали перед мирной, но уже уплывали вдаль, как те маленькие жизни, которым они принадлежали, как обеденный стол, как эти мать и дочь. Это продолжалось недолго. Симпсоны, смешные рисованные человечки, опять заговорили мультяшными голосами. Нет, не могу сказать точно, когда прервалась нить нормальной жизни, когда попрятались даже беспризорные псы. На улицах висело белье. Была весна, пора наведения чистоты и открытых окон. Иногда на улицах каркали вороны, но на них не обращали внимания. Город жил спокойной жизнью, никто не интересовался национальностью соседа или собственной жены. Люди нравились или не нравились друг другу, просто так, по симпатии, по ощущению, как и в любом другом уголке мира». Много людей вышли на улицы. Много рук несли плакат «Мы все, Вальтер, весь город объединился в едином героическом порыве». Все смотрели наверх, словно там исполнялись фигуры высшего пилотажа. Внимание всех было приковано к горам. Кто скрывался там, наверху? Война спустилась в город. Первые гранаты взрывались далеко от нас. Мы слышали только грохот, который, казалось, передавали по радио. Велида спросила, кому понадобилось убивать нас. Эта граната упала так близко, что, казалось, вошла в мое тело, разорвала его на части. Стреляли по мусульманской части города, по башчаршей. Некоторое время мы стояли оцепенев, уставившись друг на друга. Маленькое личико Велида застыло, как у мертвеца. Чашки дрожали, тряслись книги, дрозды зарылись в кучку ваты. Велида закричала «Йован, Йован! Я здесь!» Старый биолог не сдвинулся с места, так и сидел в своем кресле, теребя сигарету пожелтевшими, как и волосы, пальцами. Из шкафов выпали вещи. Стекла пока были целы, но только пока. Ходили ходуном, как и мои зубы. Мне пришлось зажать челюсть руками, чтобы как-нибудь остановить лязг этого капкана. Подобрала упавшие вещи. Закрылась в комнате, вцепилась в подушку, зубы стучали. Я чувствовала страшную боль в животе, как после аборта. Руку, которая сгребает и вытаскивает все изнутри. Диего вернулся через три дня. Вошел в комнату, неслышно пробираясь в темноте, словно дикий зверь. Мы обнялись, обессилев неподвижные точно два мешка. Мне показалось, Диего налит свинцом. Бежал, вспотел так, что моя щека стала влажной от его шеи. Любимый. Закрыв уши руками, он чуть покачивал головой. Его оглушила граната, он дышал тяжело, с присвистом. Сел на кровать, даже не посмотрев вокруг. Снял сапоги, отбросил их из последних сил, Обмяк рядом со мной и заснул. Я прильнула к нему, чтобы вдохнуть его запах, как будто обычный запах, но чуть более резкий. Так от него пахло, когда он подхватил гриб. От простыней и от воротничка пижамы тогда разила псиной. Я лежала в полутьме, с закрытыми глазами я вернулся. Дышал прерывисто, резко, будто воздух забивал ему нос. Под утро, когда я проснулась, он уже встал, приводил в порядок пленки, сидя на кровати. А где Аска? Что? Казалось, он вообще забыл, кто она такая. Ответил точно с другой планеты, снова закрыл уши руками, затряс головой, как копилкой, посмотрел на меня. Ничего не было. Чуть ли не оправдываясь, произнес, прости меня, и добавил с грустной улыбкой форс мажорные обстоятельство. Их не выпускали из гостиницы, поэтому они и другие постояльцы провели время примерно так же, как мы, как все люди в Сараеве, замерев перед телевизором в столовой, где уже не осталось ни одной целой чашки, потому что в нескольких сотнях метров стреляли гаубицы. Он тряс головой, пытаясь отделаться от засевшего тамгула, и до сих пор не мог поверить в происходящее. Это безумие просто безумие. Я обняла его. Мы наскоро перебрали в памяти те ужасные часы, которые провели порознь. Говорят, это ненадолго скоро кончится. Позже он крестился, клялся, что ничего не было, никакого совокупления. Словно тяжкое бремя свалилось с моих плеч. Красные трассирующие пули сыпались в ночи, и мое желание неизбывное, как вросший ноготь, исчезло навсегда. Чего я только не пережила за те страшные дни, представляя Диего и Аску мертвыми, заваленными обломками на той кровати, которой сама их подтолкнула. А я приложила руку Диего к моей груди, чтобы он почувствовал, как бьется сердце. Диего стиснул ладонь. Мы подвергли себя неоправданному риску, и теперь я просила у него прощения. Этот урок стал самым тяжелым в моей жизни. Я осмотрела на него, на его поцарапанное лицо, на белые от пыли волосы. Удалось что-нибудь заснять? Нет. Он наполнил ванну и залез в нее с головой. Я подошла к нему, он лежал под водой с открытыми глазами. Мы смотрели друг на друга через воду, как обитатели двух разных стихий. Ты еще не разлюбил меня? Он вынырнул, отплевываясь. Буду любить тебя вечно. Мы хотели немедленно уехать, но проходил день за днем, а вылететь не удавалось. Гойка ездил в аэропорт, толпы осаждали неподвижно стоящие в Бутмире. Самолеты, последние рейсы, вылетающие из города, набивались до отказа, как вагоны для перевозки скота. Люди стояли в коридорах и в туалетах.